Радиус Вселенной Представляем Михаил Бочкарев Ад Чадов уже почти заснул Был тот самый момент Когда сознание, отделяясь от собственного «я», как бы растворяется в пространстве и мир Обыденный и знакомый, начиная трансформироваться во что-то иное Фантастическое и новое Но тут он услышал телефонный звонок на кухне Мистерия начинающегося сна распалась И его словно кота за шкирку выдернуло в явь Звонок повторился «Что за сволочь, так поздно звонить вздумала!» Сказал он злобно. Сопящая рядом жена, также в свою очередь не успев полностью утонуть во сне, дернулась и прохрипела: – «Ты чего это?» «Кто звонит так поздно? Где?» Жена разлепила глаза и в полутьме уставилась на мужа. Телефон не умолкал. Видимо, звонящий не соображал, что уже почти два часа ночи. «Ты что, оглохла?» Ты с ума сошел, что ли?» «Какой телефон? Спи!» «Ты не слышишь, что ли?» – удивился Чадов. Тем временем звонки продолжались и слышались отчетливо и громко. «Да ну тебя!» И жена, повернувшись к Чадову спиной, умолкла и уже через секунду засопела снова. Телефон все еще продолжал неумолимо Трезвонить. Чадов, удивленно Посмотрев в сторону жены Встал с кровати и пошел на кухню Намереваясь выплеснуть в трубку Всю свою желчь. Он даже начал Формулировать то, что скажет неведомой Сволочи. Но тут споткнулся пылесос Который забыл убрать с вечера И весь его поистине титанический Гнев, облеченный в ругательство Способное должно быть сокрушить любого Словно заклинание мага Вылился в пространство квартиры Впустую. А телефон Каждый тем продолжал звонить. Войдя на кухню и закрыв за собой дверь, Чадов, прихрамывая, нащупал в темноте трубку и злобно сказал. «Алло!» «Слушай меня внимательно, Чадов. Сейчас ты выйдешь из кухни и найдешь меня. Я тебя давно жду. Торопись, а то рассвет скоро!» Прохрипел в трубке знакомый голос. «Ах ты, мразь!» — крикнул Чадов. «Шуточки шутишь, пьяная гнида!» — шипя змеей, сказал он. «Я тебе завтра поскуду устрою!» И он со стервенением бросил трубку. Он понял, что ему звонил дружок Антипенко, который явно накануне нажрался и теперь издевается. Сам-то Антипенко, в отличие от Чадова, не работал уже полгода, существует за счет случайных подруг и таких же вопивок друзей. А Чадову с утра нужно было идти на работу. Ну, сволочь, произнес он и вышел из кухни. В этот миг Чадова овеял ледяной порыв ветра, словно он вышел в морозную ночь из избы в одних трусах. Он поежился и увидел с ужасом, что это так и есть Он стоял посреди заснеженного поля босиком в одних трусах А вокруг него была непроглядная ночь Чадов попятился, нащупывая дверь и упал в снег Двери не было Он оглянулся Ничего, только вдалеке, одиноко, среди слегка искрящегося снега был виден какой-то объект Чадов присмотрелся И понял, что это то ли домишка, то ли сарай с маленьким окошком, в котором еле-еле угадывался тусклый огонек. Холод заставил встать и принять единственно верное в безысходном положении решение. Он побежал к строению. Это действительно был крохотный домишка, покосившийся от времени, с угробом на крыше и небольшой печной трубой, из которой поднимался дымок. Поежившись от дикого холода, Чадов приблизился к окошку и заглянул. Стекла были такими заледенелыми, что решительно ничего невозможно было увидеть И он, чертыхнувшись, пошел кругом дома, обнаружив с другой стороны дверь с деревянной ручкой Открыв ее, он быстро вошел, так как сил мерзнуть уже не было и закрыл за собой дверь Первым, что он увидел, был стол грубого сруба и две скамьи у него На столе лежал небольшой фанерный ящик Больше ничего не было в доме, только справа в углу мерцала чугунная печка, а возле нее кто-то сидел на корточках, завернувшись в грязный рваный местами тулуп. Сидел он, съежившись, как мокрый голубь, и тень его подрагивала на досках пола от мерцания пламени печи. «Вошел-таки, идиот!» — сказал незнакомец и хрипя затрясся. Чадов понял, что это был его смех. Был он жутким. Незнакомый вдруг закашлялся и как-то резко затих «Вы кто?» – спросил дрожащим голосом Чадов «Я-то? Да кто-кто? Я твой бог!» – сказал он «Кто? Да садись ты, Чадов! Чего стоять-то? Вон скамья!» Чадов прошел, скрипя досками, и сел на самый край ближе к двери, готовый в любой момент вскочить и убежать Так страшно ему никогда еще не было Все казалось ему невозможным, нелепым, и в то же время он понимал, что это не сон. Реалистичность происходящего вселяла еще больший ужас. «Ты, Чадов, все по ночам, перед сном, к Богу обращаешься, да? Все молишь, чтобы тебе счастье в руки упало, деньги пришли, так ведь?» Не оборачиваясь, сказал человек, «Я... «Ну так ведь...» «Просишь, просишь! Помоги мне, мол! Вон у того и машина, лучше и квартира, и работа перспективная! Другим все завидуешь! Счастье себе выпрашиваешь, так?» «Ну...» — потупился Чадов. «А разве другие не так?» «Разговор о тебе!» — жестко напомнил незнакомец. «Про... прошу?» — согласился Чадов. «Просишь, верно!» А кого ты просишь-то, а? Какого такого бога? Ты же не веришь ни в кого. Да ведь... Э... Ты, Чадов, не крещённый. Не мусульманин, не иудей. Ты даже не язычник. Ни в Буду не веришь, ни в Перуна, ни в Зевса тем более. Ты даже в инопланетян не веришь. Так? Ну, признаться... Да... Пожал плечами Чадов. «Ага, верно!» В печи что-то треснуло, свет исказился, и тень незнакомца содрогнулась. «Ну ведь я предполагаю, что...» «Ну-ну!» — приободрил издевательски греющийся у печи неизвестный. «Что ты там предполагаешь?» «Что есть на свете некая сила, ну, как бы бог или не бог, но что-то такое... Может быть, скрыто ото всех, потому что мне, если честно... Ни одна религия до конца не нравится Все это обман какой-то Это ты верно, сказал Чадов Про некую силу Сила это есть И знаешь, что такое эта сила? Что же? Вера, Чадов, вера Единственная реальная сила А теперь Ответь мне Как можно создать Бога? Создать Бога? Ага «Так ведь это боги создают людей?» – пишет он. «Нет, Чадов, наоборот! Когда сотни тысяч верят в одного бога, он становится реальным и могущественным, потому что наделен силой веры этих сотен тысяч. И он им и помочь может, и чуд сотворить, и много чего еще. А теперь подумай и скажи, какого бога может создать один человек, не верящий ни в кого?» но всякий раз прося, разговаривая сам с собой. И что может сделать тот бог, в которого верит всего один человек? Не знаю. Наверное, мало. Именно! Вот ты меня и создал! С этими словами незнакомец поднялся и повернулся к чадову лицом. Взглянув на него, Чадов пришел в ужас. Перед ним стоял он сам, грязный, заросший щетиной в одних трусах и тулупе. Выглядел он больным и каким-то внезапно постаревшим. «Нравится?» — спросил Чадов. «Бог!» «Боже мой!» — ужаснулся Чадов. «Да-да! Именно! Твой!» «Зачем ты меня сюда затащил?» «Затем, Чадов? Чтоб ты меня уничтожил!» «Ибо только ты можешь это сделать! Ведь ты мой создатель!» «Но как я могу тебя уничтожить?» Чадов, бог, хромая и кашляя, подошел к столу и, открыв ящик, достал из него револьвер. Чадов вздрогнул, но тот стрелять и не собирался. Он протянул оружие своему создателю и насильно вложил в дрожащую не немеющую от дикости происходящего руку. После он скинул с себя тулуп и, подойдя ближе, накинул его на плечи Чадова». «Пошли!» Они вышли в поле. Стоял дикий холод. В небе не было ни звезд, ни луны. Это Чадов заметил только сейчас. Этот мир был безжизненным и чудовищным. «Видишь, какой мир для своего божества ты создал!» Словно читая его мысли, сказал Чадов бог, когда они отошли от дома. Он остановился и повернулся к нему лицом. «Это все потому, что ты жалкий, пустой человек!» Без фантазии и смысла Без настоящей цели Деньги, Чадов, целью быть не могут Деньги — это лишь средства и инструменты Но ничего, ты скоро это поймешь Ты отвратительная и жалкая личность Ты не сумел создать даже подобие мира Где можно применить все свои запрошенные богатства Стреляй же! Но Чадов не мог Он никогда ни в кого не стрелял Хотя это существо, похожее на него и в тот же миг являющееся его самым жутким кошмаром, вызывало в душе невыразимое отвращение. «Ты трус и ничтожество! Заурядная, бесполезная тварь! Стреляй!» «Никто об этом все равно не узнает! Безнаказанность!» Хрипло и мерзко захохотал его бог. «Стреляй!» И Чадов, поняв, что действительно никого тут нет, поднял револьвер... И выстрелил. Пуля попала в грудь. В этот миг Чадов ощутил какое-то облегчение и даже эйфорию. Его ничтожное божество рухнуло на колени. Голова упала на грудь, но тут же медленно поднялась. «Подойди», — сказала оно, и изо рта брызнули капли крови. Чадов приблизился и нагнулся. «Я кое-что забыл тебе сказать». «Ты ведь не знаешь, верно, что бывает с тем, кто убивает Бога?» «Нет», — изумился тот. «Он сам становится на его место!» Смертельно раненый судорожно затрясся в последнем приступе смеха. «Помни, Чадов, здесь, в этом мире, вечность безвременья! Теперь ты — это я!» Он упал. И черная кровь из раны и рта залила белый снег Чадов вернулся в дом Он замерз Он сел у печи и принялся греть руки у пламени Сознание его словно отключилось Он думал и думал, и все никак не мог понять, что с ним случилось Как он мог попасть в такой мир? Внимательно осмотревшись, он увидел в дальнем углу комнаты мешки До этого они были скрыты тенью стола Он подошел и вскрыл один. Там пачками лежали доллары. Миллионы долларов! Тогда он подошел к столу и открыл ящик. В нем лежал обыкновенный телефон. «Я должен все изменить», — понял он. Он набрал номер и сел на скамью. Шли гудки. Долгие, долгие гудки. Так прошли сотни лет. Но он терпеливо ждал в пустом, безжизненном мире. Он сходил с ума, он мучился в вечности, стрелялся из револьвера, но все было тщетно. Он был богом, и он был бессмертен. Миллионы лет одиночества в пустом мире у вечной печи раздумий и страха. Порой ему казалось, что он не один, и он говорил со своими демонами, но их не было на самом деле. Он снова сходил с ума и приходил в себя снова, снова и снова. Он знал, что это вечный ад. Но вот однажды, спустя долгий круг вращения вселенной, трубку на том конце сняли, и он услышал. «Алло!» «Слушай меня внимательно, Чадов! Сейчас ты выйдешь из кухни и найдешь меня! Я тебя давно жду! Торопись, а то рассвет скоро!» Прохрепел он в трубку. «Ах ты, мразь!» Услышал он. «Шуточки шутишь, гнида пьяная!» Шипя змеей, выдавила себя Чадов на том конце провода. «Я тебе завтра паскуду устрою!» Связь оборвалась. Чадов бог торжествующе захохотал! Хрипло и мерзко! Он поднялся, спрятал револьвер и телефон в ящик, закрыл его и сел к печи, укутавшись в тулуп. Вскоре... Дверь в его вечную обитель отворилась, и он понял, что скоро будет свободен и уже никогда не родится тем, кем он был. Это был рассказ Михаила Бочкарева. «Ад». Для вас читал Петроник. Музыкальное оформление «Пилик».